Рулет из лаваша с красным репчатым луком. Три тонких лаваша, одна головка красного репчатого лука, один огурец, два помидора, 150 граммов сырокопченой колбасы, 150 граммов карбонада, 200 граммов любого твердого сыра, 3 столовых ложки майонеза, полпучка зелени укропа, полпучка зелени петрушки, соль по вкусу. Овощи вымыть, лук очистить, помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами, огурец, карбонат и колбасу кубиками, сыр натереть на крупной терке, зелень вымыть, обсушить, измельчить. Овощи и зелень посолить и перемешать, колбасу и карбонат перемешать. Поверхность лаваши смазать майонезом. На первый лист выложить начинку из сыра. На второй лист начинку из колбасы и карбонада. На третий лист начинку из овощей и зелени. Листы лаваша сложить один на другой, чтобы получились слои. Лаваш, майонез, начинка. Свернуть рулетом и уложить на блюдо так, чтобы стык лаваша был снизу,